Глава одиннадцатая Лилая лежала на жесткой кровати и рассматривала пятно на потолке. Лиля в очередной раз перечитывала свиток и пыталась найти там какие-то подсказки, но его трудно было читать из-за выцветших чернил. Она пыталась занять себя хоть чем-нибудь. Рядом со свитком на столе лежали блокноты профессора. Лиля уже хотела взяться за них, но ее остановил тот факт, что она обнаружила тонкий рисунок на свитке. Он был, как водяной знак, но сильно напоминал карту мира. «Лилька!» – прошептала Лиля и посмотрела на сестру. «Кажись, есть все-таки зацепка». «Да что там может быть?» – ответила Лилая и, поднявшись, подошла к столу и удивленно посмотрела на свиток. Лиля аккуратно держала его развернутым у свечи, и была видна карта. Тонкие линии, едва видимые, но все же это была карта. Лилая метнулась к своей сумке, достала фонарик и, погасив свечу, осветила свиток, и линии рисунка стали более четкими. «Похоже, это схема соединения городов в эметистовом артефакте». — восхищенно произнесла она и добавила. «Три города выделены. Вот, смотри, на материке Оное, на котором мы находимся, кажись, это называется остров Лунар, самый крупный остров этого мира. А вот тут, на северо-востоке, в лютом холоде, материк Ите. Ну и название. Как будто тот, кто его придумал, подавился и решил, что это идеальное название». для материка. ты, на языке местного населения означает «отмороженный», улыбнувшись, сказала Лиля, и уже хотела убрать цветок в коробку, как в дверь постучали, и обе девушки напряглись. Чё надо?» спросила Лилая, изображая мужской голос, но Лиля улыбнулась и покрутила пальцем у виска. «Не получается из тебя, мужик», едва слышно прошептала она. Ужин подан внизу. Не желают ли господа откушать?» Раздался в ответ голос хозяина гостиницы, и девушки стали быстро собирать свои вещи. Свиток отправился в коробку. Тетради с топкой легли у сумки Лили. «Нет, мы будем спать», ответила Лилая на приглашение и подошла к окну. Они сняли дешевый номер на третьем этаже недорогой гостиницы для караванщиков. Единственное окно их номера выходило во внутренний двор. «Чтоб ни одна мышка отсюда не выскользнула!» Услышали они голос из тени во дворе. «Братот, они отказались выходить на ужин!» Доложил скрытому в темноте молодой парнишка в синем балахоне, но еще без татуировки на лбу. «Что ж, это нормально. Женщины любят воздержание в еде». особенно красивые женщины произнес брат от и вышел из темноты он был высок широкоплеч красив до приторности на лбу его красовалась цветная татуировка и его синие одежды были сшиты явно из дорогих тканей на поясе висел боевой топор на запястьях было аж три тонких аметистовых браслета и брат от Явно выставлял на показ свою гордость. «Гостиницу все окружили», — уточнил он у подошедшего широкоплечего, невысокого ловчего, в голубых кожаных доспехах и с копьем в руке. «Никто не выйдет без нашего ведома», — доложился он. «Мне нужны эти две девчонки и все, что у них есть, а не наш билет назад в столицу. Так что не подведите меня». я хочу к празднику первого урожая вернуться во дворец и к нормальной жизни а что у нас есть не поняла лиля приказа брата отто не знаю о их они навряд ли знают аметистов у нас нет начала гадать лилая а может они думают что как раз таки аметисты у нас есть раз мы не боимся пользоваться магией предположила лиля и тут В дверь снова постучали. «Господа хорошие, вам придется спуститься вниз. Тут таможенные досмотры, всех осматривают от мала до велика. Сами знаете, как это все...» Почти проныл хозяин гостиницы. «Оденемся и выйдем», — ответила Лилая. «С ума сошла!» — удивилась Лиля. «Какое выйдем?» «А что ты предлагаешь?» — спросила Лилая, — и, встав на свою кровать, потрогала пятно на потолке. Тот почти полностью прогнил, и потолок трухой посыпался на кровать. Лилая ни на секунду, не усомнившись, нанесла магический удар по потолку, и приличный его кусок рухнул на кровать, открывая проход девушкам на мансарду, где было два давно пустующих номера. Лилия не стала задавать вопросов, просто подала сестре стул и помогла ей подняться через дыру наверх. Сама она успела только втянуть тебя наверх, когда в дверь постучали уже требовательно. Девушки осторожно на цыпочках прошли к широкому окну мансарды и посмотрели вниз. Улица жила своей жизнью, только вдоль стен гостиницы стояли мужчины в синих одеждах, и от них люди старались держаться подальше. Их обходили, многие даже переходили на другую сторону улицы, но никто не посмел возмутиться их присутствию в чужой стране. В дверь внизу ударили чем-то тяжелым, но широкий засов и довольно-таки прочная дверь выдержали, а вот косяк начал трещать. Девушки приоткрыли окно, умоляя удачу сделать так, чтобы оно не скрипнуло, и удача их услышала. Но вот о том, чтобы не сыпалась труха из-под ног, они не попросили. И как только Лиля вылезла из окна и потянулась к крезному венцу, тот начал осыпаться в ее руках. «Все гнилое!» – прошипела она, возвращаясь назад и пошла к двери. Внизу уже усердно выламывали дверь, а девушки вышли в небольшой коридор и посмотрели вниз, оперевшись на перила. У лестницы и у их двери Стояло пять ловчих. Самый крупный пытался своим весом выломать дверь, но та хоть и трещала, но упорно не желала открываться. Девушки пожелали здоровику сломать плечо и пошли к небольшой и очень узкой лесенке, ведущей на крышу. Осторожно поднялись наверх и, стараясь не шуметь ботинками по черепице, перешли на крышу сарая и, скрывшись тени соседнего здания, похожего на храм, притихли. Через пару минут из гостиницы выбежал все тот же молодой ловчий, без татуировки, и передал брату Оту блокноты профессора и коробку со свитком. И девушки посмотрели друг на друга. «Я думала, ты возьмешь», – виновата прошептала Лиля. «А я думала, ты…» также – также виновата ответила Лилая. Брат От пролистал один блокнот и передал все записки профессора своему помощнику. Потом открыл коробку, посмотрел на свиток, даже не стал пытаться его прочесть в темноте и тоже передал своему помощнику. — Где они? — спокойно спросил он. — Ушли через дыру в потолке, — объяснил тот, что был с копьем. «Куда — Куда? — поинтересовался От. «Выясняем. Но хозяин гостиницы говорил, что был еще третий, явно мужчина. Он пошел на пристань. Думаю, он скоро вернется, и тогда мы спросим у него, где мы можем найти девчонок», — ответил копейщик. «Нужно вернуть записи», — прошептала Лиля в ухо сестре. «Сама знаю, что нужно. Но ты же не собираешься драться со всеми этими ловчими». Мы даже не знаем, какой магией они владеют и какая у них боевая выучка», — возразила Лиля. «Смотри, а этот с нашими записями и свитком куда-то сваливает», — удивилась Лилая. Брат От тоже заметил, что его помощник куда-то собрался и в три широких шага догнал его и, схватив за шкирку, остановил его. «Куда?» Жёстко спросил он у помощника, и тот съёжился, явно не из-за страха, а желая спрятать от глаз Ота записьи профессора. «На корабль!» — пискнул он. «Зачем?» — ещё жёстче спросил От. И девушки поняли, что между ловчими есть какая-то вражда. «Отнесу это!» — начал говорить помощник. Он был невысок, худощав, и вообще имел вид неприметный серый а я приказа не давал почти прорычал от да задолбал ты меня со своими приказами придурок избалованный вдруг взорвался гневом серый помощник и невероятно быстрым движением высвободился из рук ота и вдруг оказался в трех шагах от него он аккуратно положил записи профессора на перевернутую пустую бочку и приподняв рукава, демонстрируя аметистовые браслеты на запястьях. Мне следовало доложиться уже давно, что ссылка тебе не пошла на пользу, что ты сам сначала пробуешь девушек, предназначенных королю, что многие из них не пережили общение с тобой. Мне давно нужно было взять экспедицию в свои руки. — Мелкая пиявка! — прорычал от. и, взмахнув рукой, метнул в серую личность с магии. Она отразилась, а щит серого истекла ему под ноги. «Просто сырые заклинания, несформированные, фактически чистая энергия», – прошептала Лилая. При этом было похоже на то, что она разочарована. Но серая личность ее порадовал, ударив водяной пылью, которая почти полностью была остановлена защитой Отта, но несколько капель пробились, и на шикарные ткани его одежды проступили маленькие капли крови. Отт зарычал и, крутанувшись на месте, ударил большим огненным шаром, который снес с ног Серого вместе со всей его защитой. Он отлетел на несколько метров, но, стряхнув в себя остатки пламени, тут же встал на ноги и ударил в чем-то похожим на разряд молнии. Но От просто отпрыгнул в сторону. Подчиненные Ота отвлеклись на поединок начальства и его заместителя. Постояльцы гостиницы и просто прохожие тоже уставились на бесплатное представление, правда с большого расстояния, а Лиля аккуратно подползла к краю крыши повисла на кончиках пальцев и, раскачавшись, спрыгнула на подводу, груженную бочками в два ряда. Бочки оказались полными, поэтому звук приземления утонул в грохоте столкнувшихся заклинаний, и улица на миг осветилась искрами. У забора задымился мусор, но пока на это никто не обращал внимания. Лилия лилая, крадучись, стараясь оставаться в тени и пользуясь тем, что все наблюдают за поединком, подошли к перевернутой бочке и, схватив записи профессора, метнулись обратно в темноту. Вот только Лили показалось, что тот молодой, ловчий, без татуировки их заметил. Он дернулся в их сторону. На поединчике использовали что-то очень мощное, и серая личность, Перелетев через дорогу, влетел в толпу зевак. А его начальник разлетелся на мелкие брызги. И многие, до кого долетели брызги, в ужасе бросились прочь от места поединка. От ота на земле остались обломки одного аметистового браслета, и его подчиненные, как стая собак, кинулись отнимать друг у друга эти обломки. «Бежим!» Дернув сестру за рукав, велела Лилая. Но тут она увидела высокую фигуру Кая. К нему, пока он не психанул. Девушки, не скрываясь, побежали к Каю и в последнюю секунду успели повиснуть у него на руках. Он уже собирался воспользоваться магией. Он не заметил повисших на нем девушек. Его разгневанные светящиеся глаза источали бешеный поток сияния, и Лилая, понимая, что сейчас произойдет, поднявшись на цыпочки, поцеловала Кая. И тот, вздрогнув, перевел взгляд на лицо лилаи и, не понимающий, моргнул. Перевел взгляд на Лилю и потом снова на Лилаю. «Чего?» «Я думал...» — пробормотал он растерянно. «Потом подумаешь...» «Бежим!» – заявила Лилая и уже хотела скрыться в ночи, но тут ей дорогу преградил Серый Ловчий. Он стоял запыхавшийся, взъерошенный, в опаленной одежде и торжествующе улыбался. «И записи старого сумасшедшего! И вы, красавицы! Да у меня сегодня очень удачный день! От идиота избавился, вас нашел!» — Можно считать, что я уже старший ловчий этого континента. — Не говори гоп, пока не перепрыгнул, — пробурчала Лиля. Записи профессора скрылись в кожаном кошельке, и в руках ее сверкнула сталь меча. Она пихнула Кая под ребра локтем и напомнила ему. — Никакой магии, только физическая сила. — А можно полюбопытствовать, — вдруг заговорила Лилая. «А зачем вам записи профессора? Он единственный, кто прожил в развалинах так долго. Он единственный, кто продолжал исследования, несмотря на безумие. И он рассказал нам о свитке, правда, дебил от, перестарался, и старик совсем обезумел. Но главное, я знаю, что свиток важен. Отдай его мне». Я обещаю отпустить вашего любовника на все четыре стороны, если он не будет мешаться. А вас ждет красивая и очень богатая жизнь во дворце короля Афрона Третьего Великого». «Свои сказки о шикарной жизни оставь при себе», — ответила Лилая и извлекла магическую заготовку. В ее руке появился маленький магический пузырек. которым котором клубился зеленовато-желтый дым. Девушка метнула его в ноги серые личности и крикнула «Лилька! Кай! Газы!» Эту команду они уже обсуждали с Каем, и тот, выхватив из кармана тряпку, закрыл ею нос и рот и побежал за Лили, которая тоже, прикрыв лицо, побежала в сторону причалов. За спинами беглецов раздался хлопок, И пространство стало заполняться быстро распространяющимся газом, который когда-то смог усыпить сознание целого мира. Лана подарила своим ученицам три капсулы, способные погрузить в наркотический сон большой город. Лилая решила, что этот всякий случай настал. Туман поглощал дом за домом. Люди падали, где были. Стоило им только вдохнуть частичку тумана. Но, вопреки опасениям Лили, он не распространился далеко и поглотил только несколько зданий. Потом он начал искрить, магия тумана начала сбоить, и он стал рассеиваться. «Чертова магия аметистов!» возмутилась Лилая, когда поняла, что туман был обезврежен. Но и того, что было, хватило, чтобы ловчие на какое-то время погрузились в сон. «Я договорился с рыбаком. За один белый драгоценный камень он нас переправит на ту сторону залива», сказал Кай и потянул Лилаю к нужной им лодке. «Там пожар начинается», заволновалась Лиля, когда увидела, что мусор под забором все-таки разгорелся и забор уже заполыхал. «Ничего», «Жители поселка не дадут сгореть всему, не все же спят», успокоила Лилю сестра и потянула ее вслед за собой. «Пошли, надо драпать, пока есть возможность. На лодке поговорим и попереживаем». Лодка оказалась небольшой парусной шаландой, и на ней стоял один старик в красной шапке. Его загорелое обветренное лицо сияло улыбкой. «Это вы там такой бардак устроили в гостинице старого гутара?» — спросил он восторженно. «Мы», — честно призналась Лиля. «Хорошо. И ловчим подпакостили», — уточнил старик. «Да, немного», — подтвердил Кай, помогая девушкам забраться в шаланду. «Тогда, пожалуй, нужно поспешить». Они, парни, злопамятные, а я не хочу, чтобы такие хорошие люди попали к ним в лапы, заявил старик, и большее за все плавание не проронил ни слова. Лиля отдала ему небольшой алмаз, и тот, довольный, оставил пассажиров в покое. При старике никто не стал обсуждать произошедшее, все смотрели то вперед, то назад. Мудрый старик не стал плыть городу. Он объяснил беглецам, что в городе давно уже держат власть ловчие и послы севера. Старый король и его глупая дочь не смогли удержать власть, а ловчие умели общаться на расстоянии друг с другом, и потому на пристани их, скорее всего, уже ждали. Поэтому старик высадил своих пассажиров в небольшой рыбацкой деревушке и посоветовал им бежать вглубь пустыни, подальше, от злопамятных северян. Но пустыня больше не интересовала Троицу. Они расположились подальше от деревни, сделав вид, что уходят в пустыню и, разбив небольшой лагерь в зарослях дикого винограда, начали строить планы. «Получается, нам повезло?» не мог поверить Кай в свою удачу, рассматривая карту мира Дегроус, держа ее на солнечном свету. «Да!» «Мы попали именно в те развалины, что отмечены на карте», – улыбнувшись, ответила Лилая. Она полулежала на мягком песке, и океан шуршал невдалеке. Девушки искупались, поели и теперь чувствовали себя значительно увереннее и спокойнее. «Теперь нас ждут остров Лунар и самый холодный континент. Кстати, почему он самый холодный? Он же расположен на северо-востоке». «Сатая расположена почти так же, но не считается холодным континентом», спросила Лиля чисто из любопытства. «В течение океанов, а они несут холодный воздух, Кита, Сатая получает только теплый воздух, и там климат довольно-таки мягкий. Только далеко на севере есть места, где по-настоящему холодно», ответил Кай и показал на тонкие линии. соединявшиеся в одной точке. И эта точка ему очень не понравилась. «Думаю, нам еще придется посетить лунная ора. Все линии сходятся на острове мутантов. Я тоже об этом думала», — согласилась с ним Лиля и, улыбнувшись, кивнула на Лилаю. Да, уже почти спала. «Я не сплю», — сонно пробормотала она и, приоткрыв один глаз, добавила, Если что, я за то, чтобы плыть на остров, хотя я сильно сомневаюсь, что звездный аметист там. Скорее всего, он у мутантов, и они даже и не догадываются, что он у них под задницами. Скорее всего, так, согласилась с сестрой Лиля, тоже укладываясь поудобнее. Глаза сами закрывались, а мозг отказывался думать о чем-либо. Девушка уснула почти мгновенно. Кай сидел у кромки воды и смотрел на волны. Они становились сильнее. На горизонте опять появилась темная серая полоса туч. И это Каю не нравилось. Он хотел знать, что происходит на севере. Зачем Афрон Третий насылает дожди на Оную? И почему после этих дождей из древних городов уходит магия? Но покинуть тело он опасался. Оно еще не полностью восстановилось. Он чувствовал, как мозг медленно восстанавливается, нейронные связи становятся прочней, но покидает тело. Он все же еще не стал. Побоялся, что не сможет в него вернуться. Шелест волн и пение птиц в зарослях деревьев, бурно росших у побережья, его почти убаюкали. Мысли стали плавными. Взгляд уставился в одну точку, и Кай потонул в воспоминаниях. Но неприятный и хорошо знакомый звук резко выдернул его из воспоминаний. Он посмотрел налево и понял, что пора прятаться. Кай резко переполз под защиту растений и посмотрел на девушек. Они спали под навесом дикого винограда, и сверху их увидеть было невозможно. Квадрокоптер, чуть меньше, чем тот, что рухнул в развалинах города, быстро пронесся над побережьем и умчался прочь. Кай вздохнул с облегчением, но не успел вылезти из своего укрытия вслед за улетевшим квадрокоптером. Пролетело еще два. Они все спешили в сторону города. Через пару минут в ту же сторону пролетел большой, Явно военный квадрокоптер, увешанный плазмометами и огнеметами. И Кай понял, что у горожан в Афрук большие проблемы.